ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Записи, словно бессмысленные детские каракули, расползаются по странице. Автор торопится, рассуждает сам с собой. Иногда он нападает на важную мысль и пишет крупно, почти печатными буквами. Но даже они похожи у него на детские каракули – В других местах он совсем не старается. Пишет мелкими, едва различимыми буквами. Получается дрожащая линия, словно электрокардиограмма. Биение мысли и биение сердца. Круги дао и контуры бабочек. Идет день пятый. «Вот он сидит!» зоя петровна приоткрыла дверь и разговаривала с кем то стоящим в коридоре пришлось изолировать эксцессы у нас тут на отделении от греха подальше от греха подальше она считает что это я дутова накаутировал это ей петр сказал а петра убьют не сегодня завтра будут эксцессы на отделении «Не знаю, о чем вы хотите с ним разговаривать», — продолжала Зоя Петровна. «Может, вам и расскажет, что?» «Со мною говорить отказывается. Включил, я думаю, в свой бред. И вас, наверное, тоже включит. Не знаю, они у нас такие, да, Дмитрий?» Дмитрий всегда молчит. Он ни с кем не разговаривает. Ему не с кем и не о чем разговаривать. Он дурак, молчит и даже не думает. Он Дмитрий. Хорошо, спасибо вам. Мы ненадолго, — ответил Зоя петровне мужской голос. Дверь распахнулась полностью, и на пороге моего изолятора появились два человека. Один в черном костюме, другой в белом. «Черно-белый цвет. Дао!» У меня началась паника. «Кто такие? Может быть, галлюцинация?» «Я знаю за собой. Могу видеть людей, которых другие не видят. Ко мне в изолятор входит Дао. Я сошел с ума. Нет, меня хотят свести с ума. Это они их послали. Зоя Петровна привела». Мужчины вошли и какое-то время просто смотрели на меня. «Мы должны тебе помочь», — сказал Белый. «Поэтому, пожалуйста, не бойся нас». Потом он выдержал паузу и добавил. «Митя, кто вы?» — спросил я. «Я?» — Данила, — сказал Белый. «А это мой друг». «Анхель! Он из Мексики!» Он показал на черного, а тот кивнул мне головой. «Почему вы думаете, что я нуждаюсь в вашей помощи? Все это очень подозрительно!» «Странно, что они не производят впечатление агентов!» «Ты сам знаешь, что нуждаешься в помощи!» Сказал Анхель. Он действительно говорит с акцентом. «Митя, мы по поводу твоего плана», — произнес Данила. «Я замер. Агенты!» Данила заметил мою реакцию, но продолжил прежним тоном. «Митя, ты уверен, что действительно хочешь разрушить мир?» «Я не буду с вами говорить!» — закричал я. «Можете меня пытать и все такое, но я вам ничего не скажу!» «Митя, мы и так все знаем и про формулу, и про письмо, и про Дашу, и даже про дверную ручку. Мы все знаем! Не кипятись! Я же сказал, мы пришли тебе помочь!» Мысли в моей голове забились, как дикие зверьки в клетке. Передатчики. Как же я забыл про них. Кругом передатчики. Они меня прослушивали. Здесь на них все работают. Что же делать? Я должен покончить с собой. Я должен немедленно покончить с собой. Тут моя голова Автоматически повернулась к окну, и я увидел в нем коричневого. Он был в панике. У него дрожали губы, глаза остекленели. Коричневая голова в котелке раскачивалась из стороны в сторону, как у загипнотизированные факиром кобры. «Коричневый?» — спросил меня Данила. Я повернулся. «Вы его видите?» «Я знаю, что ты его видишь», — ответил Данила. «Откуда они могут знать о Коричневом?» а, они подслушивали мои с ним разговоры. «Но я, кажется, не называл его Коричневым». «Нет, называл, когда меня арестовывали. Я милиционерам говорил, и Даша слышала. А что, если они вживили мне в мозг электронные чипы?» Жидкие по сосудам ввели. — Я знаю, как он выглядит, — продолжил Белый, словно бы желая доказать мне правдивость своих слов. — Но уж этого он точно не может знать. Я повернулся к окну и увидел, что коричневый моментально спрятался за карнизом. — И как? — Все коричневое, шляпа на голове фетровая, котелок а главная шея, словно змея, длинная. Может вытянуться вот хоть до этого окна, а может и на плечи возвращаться. Пластилиновая! Меня потрясло столь точное описание коричневого. А про план вы откуда знаете? Это сложно объяснить. — Данила сосредоточился. «Понимаешь, мы с Анхелем ищем людей, избранных. Всего их семь человек. Троих мы уже нашли, а ты — четвертый. И у нас с тобой связь, о которой ты даже не догадываешься. Но ведь все совсем в этом мире связано, и все люди друг с другом связаны. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Мы — сильно. «Я ничего такого не чувствую», — чего он вообще взял, что у нас с ним какая-то особенная связь. Но я чувствую, и поэтому многое о тебе знаю. Я хочу тебе помочь. Правда, — сказал Данила, и полез во внутренний карман своего пиджака. Вот. Он протянул мне конверт, и тут меня снова затрясло. Дашина письмо. — Откуда? — «Откуда оно у вас?» «Купили», — ответил Анхель. «И ты ведь мог его купить. Все продается, ты же сам говорил». Простота этого решения была столь пронзительной, что я едва не закричал. «Вот видишь, ты просто все усложняешь», — сказал Анхель, поняв, что я чувствую. «Где не нужно, мы действительно хотим тебе помочь», — добавил Данила. Я выхватил письмо. Это было письменное уведомление. Какой-то институт. Даше сообщали причины отказа в образовательном гранте, на который она подала запрос. Далее следовали коммерческие предложения, описание факультетов каких-то краткосрочных циклов и что сколько стоит. И прилагались рекламные буклеты. Что-то об институте, что-то о грантах. Бессмыслица. Я ошибся. Все было неправильно. Вообще, я никогда не плачу. Но тут слезы сами потекли у меня из глаз. Ничего нет. Пустышка. Данила подсел ко мне на кровать. «Митя?» «Ты точно уверен, что хочешь разрушить мир?» В его голосе было столько доброты и заботы, что я заревел в голос. Отчаяние. Беспредельное, как вселенная. Пустота. Холодная, обжигающая холодом. Боль. Нестерпимая, как вечность. Я вскочил и заметался по комнате. Я кричал, рвал на себе волосы, разбегался из сил и ударялся о стену, падал на пол и бился в судорогах. Анхель и Данила просто наблюдали за мной, словно и не ждали ничего другого. В их глазах было сострадание. Я видел. Но чем мне поможет сострадание? «Я ошибся. Я что-то неправильно рассчитал. Где-то закралась ошибка». «Митя, мы сделаем все, о чем ты попросишь», — сказал Данила. «Если ты должен пройти этот путь до конца, давай попробуем вместе. Может быть, так ты узнаешь, чего хочешь на самом деле». «Я не хочу жить. Я не хочу жить». «Я не хочу жить!» — повторял я. «Важно, что ты хочешь!» — сказал Данила и обнял меня за плечи. «Важно то, что ты хочешь!» «Мы можем попробовать достать эту дверную ручку!» — предложил Анхель. «Ручку?» — Данила поднял на него глаза. «Да, о которой Стас рассказывал!» — подтвердил Анхель. Данила посмотрел мне в глаза. «Митя, хочешь, мы достанем ручку?» «Не знаю, не знаю». Меня словно замкнуло. «Митя, ты должен решить», — попросил Данила. «Если нужно, то мы достанем эту ручку». «Да, я хочу», — едва вымолвил я. «Да, я хочу эту ручку». «Хорошо», — сказал Данила, — «завтра она будет у тебя, только ничего не делай до завтра. Ладно, просто подожди, мы принесем тебе эту ручку». «Как вы ее достанете?» Мне не верилось, что Стас отдаст им свою дверную ручку. «Купим?» — спокойно ответил Анхель. «Все продается». И снова это простое, понятное решение — Ты можешь купить все, что угодно. Если можно купить атомную бомбу, которая способна уничтожить миллионы людей, то почему нельзя купить ручку от двери мира? Все можно купить, все продается. Я подожду, — пообещал я. Я подожду. До завтра. Данила подошел к двери и настойчиво постучал. Санитар отпер Они ушли. Я остался один. Совсем один. Даже коричневый не маячил больше за окном. Пустота! Ну, что вы там телитесь? Пошли, пошли, талян провод не волочи, да подтяни ты его, блин. В мой изолятор ввалилась целая бригада рабочих. второе В робах. Грязные. Они тащили с собой сварочный аппарат. Матерятся, распоряжаются по-хозяйски. «Так, а у вас тут больной!» — крикнул старший из рабочих. «Чего с ним делать?» В дверях появилась женщина в халате. Видимо, дежурная медсестра. «Ничего не делать!» — ответила она. Он тихий. Может, еще и пригодится вам. Трудотерапия. — Как звать? — обратился ко мне человек со сварочным аппаратом. — Зачем вам? Я не мог понять, что происходит. — Ладно, — протянул он. — Ремонт у тебя сегодня будет. — Ремонт? — Квартирный вопрос. Смотрел, вставил третий. — Квартирный вопрос? Ну, передачу такую, по телевизору. Дизайнеры там, всякие ловким движением рук. «Витек, да что ты с ним разговариваешь?» Буркнул человек со сварочным аппаратом и поставил его окна. «Давай открывай окно. Раньше сядем, раньше выйдем». «Господи, как она не упала еще!» Старший потирал голову, оглядывая решетку. «Кто же это догадался ее просто приложить к выступу?» «Ну я, — ответил Витек, — а что было делать-то?» аппарату уперли, а решетку некуда девать. Да и нормально она тут встала. Тут такая щель, как специально. Видишь, стоит, не падает. И нормально. Витек, я тебе дам нормально. Это же изолятор, закричал на него старший. Он для буйных, понимаешь? Для буйных. А если кто из них догадался посмотреть, как ты тут эту решетку присобачил? Или просто сиганул в окно со своей дури? А если бы она кому-нибудь на голову упала? Кому отвечать? Мне? Что я такого дурака в бригаду взял? Да ладно! Ну, чего ты не кипятись? Ничего же не случилось! Чего теперь воздух трясти?» — бормотал Витек. «А срок не хочешь? Годка три! По халатности и преступной неосторожности слабо?» — не унимался старший. «Вот слов-то набрался умных!» — недовольно ворчал Витёк. «Халатности, неосторожности!» «Я на зону уже дважды ходил. Ничего, нормальное место. Судьба, значит, такая. От судьбы не уйдёшь!» Я был в шоке. Моя клетка всё время была открыта. Я мог убежать в любую минуту, связать простыни, закрепить на батарее и избежать. Я сам себя здесь держал. Вот видишь, ты просто все усложняешь, где не нужно. Прозвучал в моей голове голос Анхеля. Сволочь! Сволочь! Заорал я в открытое окно коричневому, разгуливающему подвору. «Почему ты мне не сказал? Почему?» Я был в отчаянии. Он же не мог не видеть, что решетка не зафиксирована. Он у нее столько времени околачивался и ничего мне не сказал. А я его спрашивал. Я ведь у него спрашивал. Сволочь! Э, Эка глянь талян показывал на меня пальцем вот парни колбасят не по детски блин это у них тихий называется старший выругался почему ты мне не сказал кричал я а коричневый только разводил руками и пятился я обхватил голову кому верить кому верить Я ему поверил, и вот результат. Он меня обманул. «Что ты разводишь руками? Что ты делаешь, виноватое лицо?» Не знал он, видите ли, не знал. Я кричал, и мне было наплевать, что тут эти рабочие, что они меня слышат, что они думают, что я сумасшедший. «Ты не знал, и я не знал!» «Но ты там, а я сижу здесь!» И тут меня словно молнией ударило. Я не знал, и он не знал. Но он мог знать, а я не мог знать. Он знает только то, что знаю я. За все время он не сказал мне ничего, чего бы я не знал. Он «Моя галлюцинация!» «Сволочь! Сволочь!» «Меня трясло!» «Позвать, что ли, медсестру?» — спросил Витек. Я оглянулся. «Нет, не надо. Не зовите. Пожалуйста. Я сейчас успокоюсь. Я сейчас успокоюсь. Сейчас пройдет. Не надо медсестру». Полдня они устанавливали эту решетку, долбили стену, вводили в отверстие металлические штыри, потом приваривали саму решетку. Я сидел смирно, в углу, обхватив колени. Было холодно. «Ох, что-то устал я», — сказал старший и отошел от окна, держась за левую половину груди. «Нехорошо мне». «Что-то ты...» «Побледнел Ильич», — заметил Витек. «Шестьдесят в этом году. Совсем старый стал», — отозвался Ильич. «Но это ты брось!» Толян снял маску сварщика. «Может, лекарство какое-то нужно? Валидол там?» «Ничего. У меня нитроглицерин есть», — сказал тот. Достал из кармана блистер и принял таблетку. «Еще повоюем!» «Повоюем, Ильич!» Витек продолжал орудовать большими стальными кусачками. «Повоюем!» «Вы знаете что, мужики?» Ильич улегся на мою постель. «Вы живите правильно!» «Так лучше!» «А что значит правильно?» ухмыльнулся талян «Тебе только...» Пить надо бросить, совсем ведь сопьешься. А тебе, Витька, жену завести. Без жены плохо, и дети нужны, а так что? Ничего ведь тебя не держит, и работать надо на совесть, чтобы не стыдно было, и в церковь ходить надо. Ну вот опять развел свою философию, протянул Витек. Это не философия, Вить. Ильич закашлялся. Это жизнь. А нафига оно все нужное, если пить нельзя, и баба тебя пилит? Вкалывать от заката до рассвета до голодранцев плодить? Нафига? Чтобы след в жизни оставить. Чтобы осталось после тебя что-то. След. След. — ответил Ильич. — А что осталось-то? Вот останется тут решетка. И че? Или сынок какой-нибудь, засранец. Ты его вырастешь, выкормишь, а он тебя на три буквы пошлет. Витек шмыгнул носом. — След. — То ж скажешь. Ты что думаешь? «Мой Викторович придет посмотреть на эту решетку. Мол, где тут мой батя приложился? эй в дурдоме решетки на окна ставить! Вот жизнь!» Ильич стал как-то странно дышать, словно через силу. «Да, предъявить-то особо нечего», — согласился Толян. «И что твоя жизнь, Ильич? Вот ты и троих настругал. Не пьешь уже, бригадир, в церковь ходишь. И что с того? Кому оно все надо?» Ильич шелестел блистером. Он принял еще две таблетки. «Надо!» — отрубил он осипшим голосом. «Кто ж божий промысел знает, как есть, так и должно быть. У Бога отчета не спрашивают». Ге, Ильич. Толян беспокоился, что ты совсем Эй, ты слышишь меня? Нет? Ильич не отвечал. Мужики подбежали к кровати. Ильич, ты что? Ильич, врача надо звать. Началась суматоха. Прибежали медсёстры. Послали за терапевтом. Вызвали сам транспорт. Ильичу делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. В сознание он не приходил, только синел все больше и больше. Терапевт появился минут через 10-15 и констатировал смерть. Мужики причитали, сестры охали, санитары вынесли тело. Когда Ильичу делали искусственное дыхание, из кармана его штанов вывалился больничный ключ. Он здесь один от всех дверей. Я спрятал его в кулаке. Вытянутая металлическая трубка с приплюснутыми краями, словно патрон. Последний патрон. Наследство Ильича.